Надо быть готовым к подобным причудам, особенно со стороны дам. Возможно, впрочем, что вы всего лишь преданный друг тренка и наперсница августейшей принцессы. Это тайны чересчур деликатного свойства, чтобы я стал говорить о них с вами. Сам принц Генрих... Смотрит на них сквозь пальцы, хотя ему не что единственной причиной, побудившей принцессу принять участие в заговоре, является надежда восстановить доброе имя Тренка и, быть может, выйти за него замуж. Об этом мне ничего не известно, господин барон. Я думаю, что будь вы искренне преданы какой-нибудь августейшей принцессе, вы не стали бы рассказывать о ней такие странные вещи».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 Наконец, во время второго антракта болтуны, разгуливавшие в коридорах и в фойе, сообщили всем, что король, по-видимому, очень недоволен неразумным поведением публики.